Часть первая. Марик. В тазу варилось варенье из айвы. Крупно нарезанные желтые твердые и вязкие дольки, Марик, разумеется, успел попробовать, уже начинали краснеть. Белая пенка пузырилась по краям таза и очень хотелось подцепить ее пальцем и облизать, конечно же. Но мама пристально следила и за вареньем, и за Мариком, ошивавшимся поблизости. А Марик откровенно скучал. Он уже миллион раз обошел двор, шлепая босыми ногами по плотно утоптанной земле. У деда во дворе идеальный порядок. Можно смело ходить босиком. У него не то, что стеклышко нигде не заваляется. У него лишняя травинка не вырастет в неположенном месте. Хотя огорода у них нет, только сад. Бабушка все причитает, что это неразумно. У всех огороды. Помидоры, огурцы, капуста, лук. У Семипаловых даже арбузы растут. А у них только яблони, несколько груш и айва. «Все подспорье было бы», — говорила бабушка. «Огород-то всегда прокормит. Капусту засолил зимой, как хорошо». «Не позорь меня, женщина!» – кипятился дед. «У меня прекрасный паек, уж мы-то не голодаем!» Дедушка Азад – большой начальник. Что-то там по партийной линии. Марик пока не очень разбирается, но знает, что каждое утро ровно в 7.15 дедушка надевает чистую рубашку и уходит на службу. Рубашек у деда две, поэтому бабушка стирает каждый день. Каждый день гладит большим чугунным утюгом, куда засыпают красные угольки. А мама смотрит и вздыхает. И молчит. «Ну что ты шатаешься без дела?» не выдержала мама. Она стояла посреди двора с деревянной ложкой, как солдат с ружьем перевес Перед ней табуретка. На табуретке керогаз, На кирогазе таз с вареньем. В доме готовить невозможно, слишком жарко. Во дворе тоже жарко, но хоть ветерок. «Ты этюд выучил?» Марик кивнул не очень уверенно. Он и сам не знал, выучил или нет. Надо бы еще раз повторить. Но так не хочется сидеть в душной комнате за пианино, когда можно заняться куда более интересными делами. Поиграть в мяч, например. Мяч есть у Рудика, лучшего друга и верного напарника во всех играх. Марик то и дело поглядывал в дырку между штакетником, отделявшим их двор от двора Рудика. Но нет, у семипаловых во дворе никого не было видно. Мама прекрасно поняла его намерение. Рудик, в отличие от тебя, занимается. Вот кто станет настоящим музыкантом, не то что некоторые лодыри. Марик только плечами пожал. Да на здоровье. Во-первых, он не жадный. Пусть Рудик становится кем хочет, Марику не жалко. А во-вторых, настоящих музыкантов может быть сколько угодно. Недавно Марик был на городском празднике, там целый оркестр выступал. Вон сколько человек. Еле все на сцене уместились. И все настоящие музыканты. А в-третьих, ну это большой секрет, о котором маме говорить никак нельзя, Рудик еще сам не знает, кем он хочет стать. Может быть музыкантом, а может и маршалом, как Жуков. Маршалом же тоже интересно. Раскакать на белом коне по Красной площади перед поверженными фашистскими знаменами. А солдаты будут кричать тебе «Ура!» и честь отдавать. Здорово же. Только взрослым такое рассказывать нельзя. Ничего они в настоящих героях не понимают. У Рудика в семье все хотят, чтобы он стал певцом. Потому что его папа тоже певец. А про маршала Жукова они и слушать не захотят. А дедушка Азат хочет, чтобы Марик стал композитором, как папа Али. Марик, в принципе, не против. Композитором так композитором. Но сейчас ему больше хочется гонять мяч. — Алиса! — во дворе появилась бабушка. — Я так и знала. Все еще варишь? Я же тебе сказала. Прикипяти пять минут и снимай. Айва будет резиновая. — Да смотрите, Ханом, она же даже не покраснела вся. — Ты еще и споришь. Наказание какое-то. Только керосин зря переводишь. Выключай, кому говорю, и беги за полотенцем. Снимать будем. Дал бог непутевую. Тут Марик понял, что час настал. Если бабушка начала маму ругать, то это надолго. Самое время улизнуть за калитку, а можно и через штакетник перемахнуть невеликоважность и сразу оказаться во дворе Семипаловых с тем самым огородом, который так возмущает дедушку, а сада и, по... и не дает покоя бабушке Гульнар. Приземлился Марик удачно, не в первый раз. Тут главное штаны не зацепить. Порвешь, бабушка неделю во двор не выпустит. Нет, она вообще-то добрая и Марика любит. Она не любит, когда вещи портит. Или вот как сейчас варенье. Дедушка говорит это потому, что у нее раньше жизнь была трудная. А почему трудная, не рассказывает. Дальше все просто. Пробежать по дорожке между грядок, вытереть босые ноги о пестрый коврик на крыльце, постучать в деревянную дверь и, дождя... и дождаться, пока откроет тетя шат. мама Рудика. У семи всегда дверь открывает только она. А дальше заготовленная фраза, которую Марик выстреливает, как пулеметную очередь. Здравствуйте, Рудик выйдет? Ритуал отработан годами. Никогда Рудик не заходит за Мариком, потому что боится дедушки Азада. Да чего уж там, он и бабушку Гульнар побаивается. А если Марик ему срочно нужен, то Рудик просто кидает камешки через забор. Или свистит под самым дальним окошком, где комната Марика. Зато Марик беспрепятственно залезает во двор Рудика. И делает это с большим удовольствием, потому что у тети Айша тоже есть свой ритуал. «Выйдет, выйдет», — улыбается она, вытирая руки о передник. «Но сначала ты зайди. Я только что шокерчу реки испекла. Давайте-ка, попейте чаю со сладеньким». «А кто откажется?» Марик никогда и не отказывался. Сладкого он любил. На столе стоит огромная миска с белыми, посыпанными сахарным песком шакерчуреками. Тетя Айшат разливает чай по выпуклым, похожим на стеклянные груши, стаканчиком армуду. Их надо брать двумя пальцами за верхний край, тогда не обожжешься. У Марика дома тоже есть такие, но пьют чаще из обычных кружек. «Привет!» – на кухню вылетает Рудик. В одной руке ноты, вторая тут же хватает еще горячий шокерчурек. «Ты выучил? А вот это место у тебя получается?» Мальчишки склоняются над нотами. Сверху сыплются крошки от шакер-чурека. Кажется, даже немного пролился чай. Но у Рудика дома никто за это не ругает. Тетя Ишат куда больше увлечена тестом, которое скоро превратится в новую партию сладостей. «А чему тут не получаться? Тут же легко!» Пожимает плечами Марик. «Ну это тебе легко! Тебе все легко!» Обижается Рудик. «А я с утра мучаюсь!» «Пошли покажу!» И они бегут в комнату к инструменту. не забывая прихватить еще по Пашекерчу реку, разумеется. В комнате Марика ничего лишнего. Кровать с огромной туго набитой утиным пухом подушкой и пестрым сшитой бабушкой Гульнар из лоскутков одеялом. Этажерка, на которой хранились его книжки и ящик с игрушками. Цветастый коврик на полу. Тоже работа бабушки Гульнар. И пианино. Для Марика оно было таким же естественным и необходимым предметом, как стол или ванна. Впрочем, у них в классе один мальчик не впрочем, у них в классе один мальчик не знал, что такое ванна, и все над ним смеялись. Дедушка потом объяснял, что ванна и прочие удобства, как он сказал, бывают не во всех домах. И если Марику и Рудику повезло жить с удобствами, это еще не повод смеяться над другими. Дедушка часто объясняет Марику что-нибудь непонятное. По вечерам, придя с работы, он любит сесть на диван, подозвать внука и расспросить, как прошел день, ответить на все вопросы, рассказать что-нибудь интересное. Ну и отругать иногда, чего уж там. Дедушка строгий ругает всех. Подчиненных на службе, бабушку Гульнар, иногда Марика. Только маму Алису не ругает. Бабушка ему жалуется, а он головой качает и молчит. Но вернемся к пианино. Оно черное, с клавишами цвета слоновой кости. На верхней крышке белая кружевная салфетка. Перед пианино круглый стул. Не очень удобный, без спинки, но тот факт, что на нем можно крутиться, примеряет Марика с необходимостью сидеть именно на нем. Поиграл 10 минут, покружился еще минуты две. Больше не получалось, Марика начинал тошнить. Стул подрастал вместе с Мариком, только в обратную сторону. Три года назад, когда Марика первый раз посадили за пианино, стул был совсем высокий, самостоятельно не залезешь. А сейчас Марик легко запрыгивал на жесткое сиденье. Ноги, правда, немного не доставали до пола, но так даже удобнее, когда кружишься. С чего началось его знакомство с пианино, Марик даже не помнил. Он просто знал, что каждый день, будь то лето или зима, даже в Новый год или собственный день рождения, надо заниматься музыкой. «Хотя бы час», — говорил дедушка. Подразумевалось, что чем больше, тем лучше. Сначала к Марику несколько раз в неделю приходила учительница. Показывала гаммы, объясняла сольфеджио, давала задания и проверяла, что Марик выучил самостоятельно. А с прошлого года его отдали в школу. в Шесть лет, на год раньше, чем положено. Этим обстоятельством очень гордилась мама Алиса, рассказывая о нем всем встреченным по пути из школы знакомым. Марику даже надоело, и каждый раз, идя с мамой домой, он очень надеялся, что никто из знакомых им не встретится. Но везло ему редко. В их маленьком городе все знали друг друга, обязательно останавливались при встрече, чтобы обменяться новостями, узнать, как здоровье чьей-нибудь бабушки, поделиться рецептом черешнего варенья с орехами. «Такого маленького и уже в школу! Ай-яй!» ахали соседки и норовили погладить Марика по голове. Марик обычно вытаскивал из портфеля машинку, опускался на корточки и принимался катать ее по песку. А чего время терять? Мама теперь полчаса будет рассказывать, он хоть поиграть успеет. А мама вдохновленно рассказывала и даже показывала в лицах, как Марик в три года написал первую пьесу. Представляете, сам залез на стул, сам открыл крышку пианино и начал играть. Мы думали, просто балуется, а у него мелодия получается. Очень красивая мелодия. Жаль, не догадались записать. Марик ничего подобного не помнил, иногда даже сомневался, правду ли рассказывает мама, потому что с тех пор ничего больше не сочинял и не очень представлял, как это делается. Но маме не возражал. Зачем? Если ей так нравится рассказывать эту историю, пусть. Вот увидите, он станет композитором, как его отец. Да-да, очень скоро мир услышит про второго Акдавлетова. Тут Марик обычно тяжело вздыхал. Потому что после этих слов мама вспоминала, что они очень спешат домой. Марику еще надо учить уроки заниматься музыкой, чтобы стать вторым Акдавлетовым, знаменитым композитором, как его папа. Папа. Папа оставался для Марика самым таинственным персонажем среди всех его многочисленных родственников. Даже более таинственным, чем прабабушка Зульфия, которая жила в далеком-далеком поселке и которой они ездили всего один раз. Но с тех пор она постоянно передавала Марику какие-нибудь гостинцы. Прабабушку он хоть смутно, но представлял. А папа существовал только в виде портрета. Портрет висел в спальне Марика над пианино. И каждый раз, забыв нужные аккорды, поднимая глаза к потолку, в надежде потерявшийся аккорд найти именно там, Марик встречался глазами с папой. Все говорили, что они с Мариком очень похожи, но Марику так не казалось. Где же похожи? У папы нос большой, с горбинкой, а у Марика маленький и кнопкой. У папы густые брови, а у Марика тонкие ниточки. И глаза у папы серьезные, а может быть грустные. А у Марика, по маминому выражению, в глазах черти пляшут. Веселые, в общем, глаза. И в чем они похожи? Но Марику все равно было приятно думать, что похожи. Сначала Марику говорили, что папа в командировке в другом городе. И однажды приедет, но это будет еще совсем не скоро. А в прошлом году, как раз перед тем, как пойти в школу, выяснилось, что папа Марика погиб на фронте. Мама так сказала учительнице, отдавая какие-то бумажки. Тихо сказала, думала, что Марик не слышит. А он все прекрасно слышал и совсем не расстроился тогда. Только не очень понял, зачем было врать. Ведь если погиб на фронте, значит герой. Как папа Мишки Салахова из 103-го дома. Или как папа Женечки Илюшины с Виноградной улицы. Да у половины детей из их компаний папа погибли на фронте. А Эльдар из 107-го был вообще сирота. У него на фронте все погибли, кроме тети, которая его к себе забрала. И нечего обманывать. Дома потом целый скандал был. Очень Марика возмутила, что его обманывали. Ну что за дела? Он же не маленький. Так дедушки и заявил. Как бабушка потом на маму кричала. А дедушка увел Марика к себе в комнату, долго рылся в ящике стола, а потом достал какую-то коробочку. В ней оказалась медаль, которую папе дали посмертно. И еще какая-то сложенная в треугольник бумажка. Но на ней было написано от руки. А Марик тогда умел читать только печатные буквы. Так что ничего не понял. Но дедушка долго рассказывал про то, что папа у Марика герой, что воевал под Сталинградом, что спасал товарищей, что он мог вообще на фронт не ходить, потому что был композитором, ему полагалась какая-то бронь. но все равно пошел, чтобы защищать нашу родину, чтобы такие маленькие мальчики, как Марик, учились в мирной стране. Многое хорошо говорил, так что Марик совсем успокоился и все понял. Только попросил, чтобы его больше никогда не обманывали. Дедушка очень серьезно пообещал, и даже руку ему пожал. Когда они вышли из дедушкиной комнаты, мама с бабушкой уже не ругались, а накрывали на стол к ужину. И как-то все уладилось. Но музыкой с тех пор Марик еще усерднее занимался, потому что зря, что ли, папа на фронте воевал. «Вы понимаете, что здесь для меня все дороги закрыты», – наносилась из комнаты. «Кто я тут? Вдова Олег Давлетова. Русская девочка, даже языка не знающая. Меня никуда не берут на работу. И не возьмут. Мне так и сидеть у вас на шее? Вместе с Мариком?» Марик застыл на пороге. Все понятно. Бабушка с мамой опять ссорятся. Опыт подсказывал, что в такие моменты лучше не появляться им на глаза. Но, как назло, именно сейчас ему очень нужен был кто-нибудь из взрослых. Бабушка сидела в кресле, прямая, как струна. Марика всегда поражала бабушке насанка. Сам он пробовал хотя бы за пианино сидеть прямо, но через 10 минут забывал и начинал привычно горбиться. А бабушка держала спину всегда, даже когда готовила или стирала белье в тазике. Сейчас она вязала, быстро перебирала спицами, не глядя на них. Все ее внимание было приковано к маме. А мама стояла посередине комнаты в самом центре круглого желто-зеленого коврика, как будто на сцене в дуче прожектора. И, кажется, она и ощущала себя, как на сцене, потому что картина заламывала руки и говорила своим особым голосом. Марик его хорошо умел отличать от голоса настоящего. Настоящим голосом мама спрашивала, как у него дела в школе и будет ли он обедать. А особым голосом разговаривала со случайно встреченными знакомыми на улице, а иногда с бабушкой и дедом. У особого голоса был другой оттенок. Он требовал, чтобы на него обратили внимание, чтобы к нему прислушались. Но бабушка прислушиваться не хотела. Вот именно. Здесь ты вдова Олег Давлетова. Всеми уважаемая женщина из знатной семьи. А в Москве ты будешь никем. Там таких, как ты, миллион. Куда ты пойдешь? В филармонию? Здравствуйте, возьмите меня на работу. Почему бы и нет? У меня профильное образование. Боже мой, конференсье! Можно подумать. В Москве ни одного конферансье больше нет. Еще и женщины. Это просто смешно. Алиса, не выдумывай глупости. У вас с Мариком есть крыша над головой. Вы одеты, обуты, накормлены. Есть мы, в конце концов. Ну хорошо, ты устроишься в Москве на работу. А Марик? Кто будет его водить в школу? Куда ему деваться после школы? И школа. У нас одна из сильнейших музыкальных школ в Союзе. Ну конечно, сильнее, чем в Москве. «Вас послушать, так на свете нет ничего лучше вашей республики. Давайте не будем спорить. После смерти Алина с вами не связывает ничего, кроме Марика. Я уже все решила, я даже взяла билеты». «Взяла билеты?» Бабушка повторила мамины слова с такой интонацией, как будто случилось что-то очень страшное. В интонациях Марик разбирался очень хорошо. Он вообще воспринимал мир, в первую очередь через звук. И, и то, как повторила мамину фразу бабушка, как звякнули спицы в ее руках, как скрипнуло кресло, когда бабушка откинулась на его спинку, составила Марика по-настоящему встревожиться. Лучше всего было бы уйти в свою комнату, подождать, пока взрослый успокоится и осмыслить все услышанное. Но дальше ждать у Марика не оставалось никаких сил. Мало того, что он уже заляпал кровью рубашку, теперь его еще и тошнило. Тяжко вздохнув, он все-таки переступил порог комнаты. «Я немножко неудачно упал», — сообщил он как можно более обеспеченным тоном. «Мне бы свежую рубашку и зеленку. «Марик!» Срослые тут же забыли про свои разногласия и бросились к нему. «Где ты упал? Что случилось? Сколько раз я тебе говорила не шататься по двору?» Прочитала мама. Бабушка не прочитала, просто сняла с него перемазанную рубашку и повела в ванную комнату, где висел шкафчик с лекарствами. Открыла кран, из которого тут же ударила тугая струя холодной воды. Заставила Марика наклониться над ванной и стала смывать кровь и грязь с его лица. «Мы на велосипеде катались», объяснял Марик. Рудику уже велосипед подарили. А я тоже хочу. Дедушка обещал. Тогда у нас будет два велосипеда. А пока что один на всех. Мы по очереди с горки катались. Моя очередь была кататься. Я оттолкнулся, поехал, а руль отвалился. Прямо в руках у меня остался, представляете? Я даже не ожидал, что так может быть. Ну, а потом упал, конечно. Господи, этот ребенок сведет меня с ума, голосила мама. Он еще рассуждает. Надо ехать в больницу, Гульнар Ханум. Посмотрите, сколько крови. Глупости не говори. Просто лоб расквасил. В таких случаях всегда много крови бывает. Сейчас зеленкой помажем. Главное, чтобы не сотрясение. Марик, тебя не тошнит? Голова не кружится? Пришлось сознаться, что кружится. И что тошнит. Бабушка огорченно зацокала, но зеленку все равно достала. Сейчас будет щипать, честно предупредила она. Не дергайся, я подую. Не поможет. В прошлый раз ты тоже дула. Но подуй все равно, решил Марик. Бабушка не просто намазала ему лоб зеленкой, она его еще и забинтовала. Сказала, что пластырь держаться не будет. С бинтом вокруг головы Марик выглядел прямо как раненый разведчик из фильма. Тут же захотелось побежать во двор и перед всеми похвастаться. Но бабушка не разрешила. Марш в кровать. Сейчас ляжешь и будешь отдыхать. Читать нельзя, ты меня понял? А я тебе чаю принесу. С вареньем? Тебя же тошнило. Ну и что? Варенье тут при чем? Хорошо с вареньем. А потом вызовем доктора. Хотя тут и так все понятно. Мне еще и тют надо учить на завтра, заметил Марик уже по дороге в свою комнату. Подождет твой утюд. Радуйся, что не руку сломала, то был бы этюд. Вы хоть немного думаете, когда что-то делаете? Я не виноват, что руль отвалился. Это потому, что велосипед немецкий. Ненадежная машина. Вы мне с дедушкой советский купите, ладно? Бабушка только вздохнула и пошла за чаем с вареньем. А мама уселась к Марику на кровать, взъерошила ему мокрые волосы над повязкой. Какой ты у меня уже взрослый! И такой рассудительный маленький мужичок. Так маленький или взрослый? «Взрослый, взрослый, как же ты не вовремя упал, а взрослый? Нам с тобой скоро в Москву ехать, а ты в таком виде». «А можно упасть вовремя?» – тут же заинтересовался Марик. Про Москву ничего спрашивать не стал, не очень-то она его интересовала. Просто незнакомое слово, которое мама почему-то произносила с особым придыханием. Часов в комнате Марика не было. Если требовалось узнать точное время, бабушка или дед заглядывали в гостиную, где стояли тяжелые, потемневшие от времени деревянные ходики. А Марик время определял по звукам. Сегодня, к примеру, он проснулся в половине восьмого. В обычный день считалось бы, что он проспал. Но после того, как доктор сообщил, что у него сотрясение мозга, в школу у Марика не ходил. И вот уже целую неделю спал, сколько захочется. В семь утра в комнате за стеной журчит вода. Дедушка бреется перед службой. В 7.05 скрипят половицы. Он идет мимо спальни Марика на кухню. В 7.15 на кухне свистит чайник, а в половине восьмого хлопает калитку у Семипаловых. Рудик всегда выбегает во двор первым и дожидается, когда выйдет Марик, чтобы вместе пойти в школу. Марик все на свете определял звуками. Настроение бабушки, потому как громко стучит ее на разделочную доску. Погоду на вечер, по шуму дождя с утра. Даже готовность каши по ее пыхтению в кастрюле. Кашу варила мама и никогда не угадывала, когда снимать. Крупа то скрипела на зубах, то слепалась, как клейстер. И чтобы бабушка опять не называла маму безрукой, Марик помогал кашу варить, на звук определяя момент, когда следует снять кастрюлю с плиты. Так вот, сегодня он проснулся в половине восьмого, за минуту до удара калитки у Семипаловых. Потянулся, высунул из-под простынки, который укрывался босые ноги. Сентябрь уже заканчивался, все еще теплы. Сейчас бы бегать с ребятами во дворе, но доктор велел лежать 10 дней. Прошло уже семь. Чуть-чуть осталось. Но скучно же. Глупость какая-то. У него и лоб совсем зажил, даже повязку сняли. Так и не успел перед друзьями похвастаться. И чувствовал себя прекрасно. И чего лежать? Ну, с бабушкой попробуй, поспорь. Марик тяжело вздохнул и нагнулся к тумбочке возле кровати. Извлек из ящика перочинный ножик и деревянный брусок, уже смутно напоминавший человечка. По крайней мере, у него появилось время на поделки. Строгать из дерева его научил дедушка, он же и ножик подарил. Когда Марик был совсем маленьким, дедушка мастерил для него деревянные игрушки кузнецов, ударяющих по наковальне, петушков свирестелок, лошадок. Но игрушки Марику быстро наскучили, а вот волшебство, превращавшее кусок дерева в фигурку, его очень заинтересовало. Он долго упрашивал деда на учитель летом тот сдался. А может, понял, что Марик уже достаточно большой, ножиком давать не опасно. Тогда вместе с дедушкой Марик выстрогал несколько лошадок и одного кривобокого человечка, да и забросил. Слишком много времени занимала музыка. В школе стали задавать этюды, а еще сольфеджио, которое приходилось зубрить. И вырезание мафик и забросил. А теперь вот вспомнил, и уже третий день корпел над поделкой. Еще вчера он не знал, кого именно вырезает. Просто человечка в просторных штанах и рубахе. А сегодня он проснулся с идеей. Марик вдруг понял, кем должен быть этот человечек. Он его увидел во сне. У него был острый подбородок и длинный нос, а на глазах красная маска. в руке человечек держал что-то вроде маленькой гитары, на которой сам себе компонировал. Человечек пел красивые песни. Во всяком случае, музыка Марику понравилась, а слов он не разобрал. Но человечек ему очень понравился. Так увлеченный он играл и пел. Так искренне хотел развеселить толпу, собравшуюся посмотреть на его выступление. Вот его Марик и вырезал. Теперь, когда он четко представлял лицо своего героя, дело пошло как по маслу. С гитары только вышла заминка. Ее Марик заранее не планировал. Можно вырезать ее отдельно и выложить в руки человечка. Только еще подходящий брусочек добыть. Восемь снова заскрипели половицы. Злякнула ложка в стакане. Мама шла к нему с завтраком. Первые дни Марик очень веселило, что еду ему приносят в постели, как к какому-нибудь султану из книжки со сказками. Потом надоело и хотелось есть на кухню вместе со всеми. Но сегодня что-то было не так. Половицы скрипели по-другому, громче, чем обычно. А шаги наоборот были реже, медленнее. Бабушка, И Марик вдруг все вспомнил. А ведь он до последнего надеялся, что их ночной разговор ему просто приснился, как приснился странный человечек в красной маске. Доброе утро, Марат. Губы у бабушки поджаты, тарелка стукнула о тумбочку громче, чем следовало бы. Но на тарелке лежали его любимые бутерброды с докторской колбасой, хотя обычно бабушка настаивала, чтобы на завтрак он ел кашу. А в стакане был чай со сгущенным молоком. «Как ты себя чувствуешь?» Марик пожал плечами, не прерывая своего занятия. Маску на лице вырезать оказалось не так-то просто. Так же, как и вчера. Хорошо. Шутить настроение не было у обоих. Бабушка стояла и молча смотрела, как он возится с человечком. Не ругалась, что трушка сыплется прямо на кровать. И не ворчала, что ножик не самая подходящая игрушка для ребенка. «Ты можешь пойти поиграть с ребятами, если захочешь». Марик поднял голову. «Неожиданно. Еще ведь три дня». «Если действительно хорошо себя чувствуешь», добавила бабушка. «До обеда все в школе», – заметил Марик, снова принимая за человечка. «Я после обеда пойду гулять, хорошо?» Бабушка кивнул. Марик сделал еще несколько ловких движений, у человечка обозначился нос. Длинный, загнутый, смешной. Дедушка сказал, что у него феноменальная моторика. Марик не знал, что такое моторика, да и что такое феноменальная тоже, но фразу запомнил. Судя по всему, дедушка его похвалил тогда. «Она уехала, да?» Бабушка снова кивнула. «Похоже, бабушке тоже не хотелось сегодня разговаривать». Зато мама вчера ночью была очень разговорчива. Она сидела у Марика на кровати и долго объясняла, что ей нужно ехать в Москву, а Марику нужно остаться здесь, потому что у него талант, а тут очень хорошая музыкальная школа, и бабушка с дедушкой могут уделять ему достаточно времени, могут нанять ему дополнительных педагогов, и вообще так будет гораздо лучше. Марик не хотел признаваться, что слышал их разговор с бабушкой в тот день, когда упал с велосипеда, но не удержался и все-таки спросил, почему она едет без него, если собиралась с ним. Мама всплеснула руками, вскочила, стала ходить по комнате и прочитать, что Марик очень сложный ребенок, потому что рассуждает как взрослый, и это неправильно. «Но все равно ты ребенок», — заявила она. «С тобой постоянно что-то случается. С велосипеда вот упал. Сотрясение мозга. Ты понимаешь? А я была бы на гастролях. Да ты дома один. И что получилось бы? Нет, бабушка Гульнар права, это безответственно. Тебе лучше остаться здесь». Марик слушал ее и даже не знал, что ему делать. Обижаться, расстраиваться, радоваться. Он не хотел, чтобы мама уезжала без него. Но и от бабушки с дедушкой уезжать он тоже не хотел. А нельзя всем жить вместе, как раньше? Почему кто-то обязательно должен уезжать? И как это будет, когда мама уедет? Как с папой? Оказалось гораздо грустнее. Когда бабушка приносит завтрак вместо мамы, это грустно. Когда хочешь показать маме человечка и рассказать, что у него будет красная маска и гитара, а мамы нет, тоже грустно. Можно бабушке показать, но ей не нравится, что Марик вырезает из дерева, и она вряд ли похвалит. Да можно и не хвалить, можно совет дать. Как его назвать, к примеру? Не просто же человечек в маске. Имя нужно. Кто это у тебя? Бабушка села к нему на кровать и наклонилась поближе, чтобы рассмотреть человечка. Не знаю, честно признался Марик, слегка удивленный вопросом. Он мне таким приснился. У него еще гитара будет. Только деревяшку еще нужно. И краски попрошу у дедушки, когда он придет. Маска должна быть красной. Костюм белым, наверное. Башмаки можно черными сделать. Бабушка внимательно его слушала, а когда Марик замолчал, встала и вышла. Через несколько минут вернулась. В одной руке у нее были бруски из дедушкиных запасов, а в другой дедушкины же краски. Очень быстро она вернулась, наверное, знала, в каком ящике стола он хранит все для поделок. Так быстро, что Марик едва успел дернуть руки от лица. Да не плачет он совсем, что за глупости. Нос просто очень чешется. Опилками надышался, наверное. смотрите как кто пришел! Маэстро!» Прозвище приклеилось к нему еще до школы. Марику тогда очень нравилось играть в оркестр с друзьями по двору. Он подбирал первую попавшуюся ветку и дирижировал ребятам, исполнявшим что-нибудь на воображаемых музыкальных инструментах. «Ого! Маэстро! Ассалямус алейкум!» Кто-то из мальчишек со всей дури хлопнул его по плечу, выражая полноту чувств. «И тебе привет!» – фыркнул Марик, швыряя портфель на парту. «Рудик, двигайся давай!» Обалдевший Рудик, вольготно расположившийся во всю скамейку, спешно подвинулся. — Ты откуда здесь? Ханом говорила, ты до среды еще дома. — Мне надоело. Валяешься, валяешься, смотришь в потолок. Сколько можно? Она мне погулять разрешила. — А с кем мне гулять, если вы все здесь? Ну, я и пришел. — Сумасшедший! По доброй воле на ус литературу прийти, — проворчал Рудик. — Смотри, сочиха тебя еще и спросит. — А что задавали? — Состав симфонического оркестра. ерунда». Марик деловито обустраивался. На парте уже появилась тетрадка с большой кряксой прямо на обложке и деревянный пенал, уголок которого посинел от пролитых в портфеле чернил. Чернильницу опять забыл. Рудик придвинул к другу свою фарфоровую непроливайку с дурацкой вишенкой на боку. Мама купила, ничего лучше не придумала. «Мне теперь не надо». Марик открыл крышку пенала и гордо продемонстрировал содержимое. Видал? Дедушка подарил. «Да ладно! Самописка?» Ребята тут же обступили их парту. Про вечные перья, которые не нужно было поминутно обмакивать в чернильнице, все знали, о них все мечтали. Но чтобы у школьника, у второклассника была такая, своя собственная, однако рассмотреть чудо чудное мальчишки не успели. Прозвенел звонок, и в классе появилась сычиха. Школа, в которую ходил Марик, была необычной. Пожалуй, это была самая необычная школа в республике, потому что она соединяла в себе общеобразовательную и музыкальную, и музыкальное образование ставилось на первое место. Сюда принимали только после серьезного экзамена. Здесь никого не удивляли абсолютный слух или врожденные чувство ритма. Без таких качеств ребенка сюда бы просто не взяли. Несколько лет дети учились вместе, а потом разделялись на классы – композиторские и исполнительские, в зависимости от дарований. Марик и Рудик уже заранее переживали по этому поводу, так как Марик должен был стать композитором, как папа. На певцов их школе не учили, но папа Рудольфа считал, что умение отлично играть на фортепиано не мешало еще ни одному певцу. Поэтому Рудик готовился пойти в исполнительский класс. Одна мысль о том, что придется расстаться, казалась мальчишкам невыносимой, и они часто строили планы, как избежать, как избежать грозящей им беды. Сачиху в классе не любили. Она имела обыкновение за первые пятнадцать минут урока спрашивать не менее пятерых человек, поднимая с места, задавая неожиданные вопросы и щедро раздавая не всегда хорошие оценки. «Я даже знаю, но теряюсь, когда она вот так орёт. Семипалов, к какому циклу шума относится произведение Пьеро?» поделился как-то Рудик. «Карнавал», – не задумываясь, ответил Марик, и не понял, почему Рудик на него тогда обиделся. Сам он Сычиху нисколько не боялся, да ему с литературой ему нравилось. Интересно же узнать, какая музыка на свете бывает. В конце урока Сычиха садилась за пианино и играла им какое-нибудь новое произведение, о котором рассказывала вначале. А иногда даже ставила пластинку, и тогда Марик просто блаженствовал, прикрыв глаза. Сочиха играла недурно, но разве сравнить звучание школьного пианино и целого оркестра? Агдавлетов. Марик, погруженный в свои мысли, аж вздрогнул. «Голос у нее все-таки неприятный, слишком резкий и визгливый на верхних нотах». «Ну, держись, маэстро!» прошептал Толик, сидевший за ним. «Поднимайся, поднимайся! Почему тебя не было на прошлом занятии?» «Я болел», честно ответил Марик. «Значит, у тебя была масса времени, чтобы изучить, какие же инструменты входят в состав симфонического оркестра. Поведаешь нам, какие группы ты знаешь?» «Деревянные духовые, медные духовые...» «Стоп, стоп! Что за тон? Ты мне одолжение делаешь?» — возмутилась Сычиха. — И что за расслабленная поза? Встань, как должен стоять советский школьник перед учителем. Морик нахмурился. Нормальный у него был тон, просто ему скучно отвечать на такие детские вопросы. И жалко тратить время урока. Лучше бы быстрее перешли к прослушиванию чего-нибудь интересного. Струнные и ударные, — закончил он. — Хорошо, садись, — смилостивилась Сычиха. — Открываем тетради. Сегодня мы с вами напишем музыкальное сочинение. По рядам прошла волна взволнованного шепота. Слово «сочинение» не сулило ничего хорошего. Три дня назад они писали сочинения по русскому литературе, и двойка оказалось предостаточно. Никто и не предполагал, что на музыкальной литературе их может ждать та же самая неприятность. «Тишина в классе». Сейчас я поставлю вам музыкальное произведение. Вам нужно его внимательно прослушать и написать свои впечатления. Подумайте, что хотел выразить композитор, какие чувства он испытывал, каков был его посыл миру. Попробуйте также охарактеризовать музыку, которую услышите. Сачиха уже открывала конверт с пластинкой. В классе стояла громоздкая радиола, с помощью которой пластинки воспроизводились. Получался достаточно громкий, но не очень чистый звук. У проигрывателя в радиоле давно следовало заменить иглу. Марика лишнее шипень очень раздражало, и каждый раз, когда игла заедала на музыкальной дорожке, он невольно морщился. Дома у них стояла точно такая же радиола, но дедушка регулярно менял иглы. У него в ящике стола целая коробка хранилась. Класс все еще недовольно шептался, а Марик с нетерпением поглядывал на учительницу. Сколько можно возиться с проигрывателем? Там же все очень просто. Щелкнул тумблером, поставил пластинку, опустил иглу. Сейчас опомнится, не успеешь, и уже звонок. А следующий урок, между прочим, арифметика. Вот почему интересные уроки пролетают так быстро, а нудные и нелюбимые тянутся так медленно. Произведение короткое, всего 5 минут. Первый раз просто слушаем, потом начинаете писать. Я поставлю второй раз. Приготовились? «Да, Агдавлетов, вы не сказали, кто автор произведения и как оно называется?» «Да, не сказала». В тоне Сычихи Марик легко различил недовольство, хотя лицо ее оставалось непроницаемым. «Потому что вы должны описывать свои мысли и чувства от звучащей музыки. А если я назову вам произведение, вы будете отталкиваться от названия». «То есть мы должны придумать то, чего нет», – уточнил Марик. А Давлетов, ты отбираешь время у своих товарищей», – не выдержался Сычиха. Если ты настоящий музыкант, ты почувствуешь, что хотел сказать композитор через его музыку. Причем здесь название. Все, прекратили разговор. Слушаем. Марик сел на место несколько растерянный. Он же задал вполне логичный, как ему казалось, вопрос. Почему взрослые так часто сердятся на пустом месте? Неужели нельзя просто ответить? Но пластинка уже заиграла, и при первых же звуках скрипки Марик облегченно вздохнул. Он прекрасно знал это произведение, Петя и Волк Сергея Прокофьева. Детская симфоническая сказка. У него дома лежала такая пластинка. Мама купила ее миллион лет назад, когда Марик был совсем маленький. Что тут представлять и фантазировать? Все же ясно, как день. Петь это скрипка, птичка – флейта, утка – гобой и так далее. Пионер гуляет по зеленой лужайке, волк пытается съесть птичку, охотники хотят убить волка. Скучно до зубовного скрежета. Марик вытащил ручку самописку из пенала и принялся выводить слова. Писал он значительно хуже, чем разбирался в музыке. Рука не поспевала за мыслью. Хотя, хотя учительница по чистописанию его хвалила и говорила, что у Марика очень хорошо развиты пальцы. Что ж тут удивительного? Пианино. Если ты хочешь играть что-то действительно красивое, а не детские песенки про всяких журавликов и соломушек, то придется тренировать руки. Марик в пять лет забастовал против песенок, которые разучивал с приходящей в дом учительницы музыки. Потом, когда они перешли на этюды и пьесы, пожалел. Половина взрослых аккордов ему не давалось, Но упорно сидел за инструментом, пока пальцы не растянулись в достаточной степени. Впрочем, хвастаться тут было особо нечем. В их классе каждый мог рассказать подобную историю. Толик вон на скрипке играл произведения для пятого класса. А у Рудика получался даже венгерский танец Брамса, который Марика просто завораживал звучанием. Марик пока не мог сыграть его так, чтобы самому понравилось. Однако музыкальное сочинение у ребят, похоже, шло туго. Марик видел, что далеко не все узнали сказку Прокофьева и теперь сидели за задаченными лицами. Кто-то грыз кончик пера, кто-то ковырял ногтем царапину в парте, кто-то пытался заглянуть в тетрадку соседа. Не хватало фантазии, а может, литературных талантов. Сычиха раздраженно ходила между рядами и призывала внимательно слушать произведение и думать. О чем тут думать? Как можно догадаться, что хотел сказать автор? Марик толкнул Рудика локтем, привлекая внимание, и слегка подвинул к нему свою тетрадь. «Петя волк!» – шепнул он другу на ухо. Но Рудик сказку про Прокофьева не знал, содержание ее на конверте пластинки не читал. И все равно не мог ничего сообразить. Марик придвинул свою тетрадь еще ближе, мол, списывай. И в ту же минуту услышал кромкий оклик Сочихи. «Агдавлетов! Да что же это такое? Ведешь себя сегодня безобразно. Разговариваешь, вертишься. Ты бы лучше своей тетрадью был занят». «Я уже все написал», – отчеканил Марик. Мне не нравилось, когда на него кричат. Тома на Марика не кричал никто и никогда. Мама иногда повышала голос, но не лично на него, а вообще. Но ее концерты, как выражалась бабушка, Марик давно воспринимал с некой долей снисхождения. Дедушка и бабушка не кричали никогда. Неужели? Дети, посмотрите, у нас появился новый Пушкин. А может быть, Юлий Цезарь? За 15 минут он успел и послушать произведение, и понять его, и сочинение написать. Во втором классе. Может быть, тебя перевести из музыкальной школы в литературную? Нет, я хочу быть музыкантом. Снова отчиханил Марик, протягивая тетрадь, чтобы продемонстрировать. Он действительно уже все написал. Сычиха взяла тетрадь, поднесла к глазам. Кажется, она была неприятно удивлена. А почему у тебя такой странный почерк? Чем ты пишешь? Она перевела взгляд на парту. Это что, вечное перо? Кто тебе разрешил принести его в школу? Мне его дедушка подарил. И это не ответ. «Что за манера быть лучше других, Агдавлетов?» «Мы очень рады, что у твоего дедушки есть возможность сделать такие дорогие подарки школьнику». «Но ты не подумал, что хвастаться перед товарищами нехорошо?» «Я не... не смей меня перебивать!» «Ты школьник, октябрёнок, точно такой же, как твои товарищи!» «Изволь соблюдать правила?» Петь и Волк, надо же!» «Подсмотрела, из какого конверта я доставала пластинку?» «Нет, я знал!» «Ты все знаешь, Агдавлетов! Садись, достаточно!» А это, Сычиха взяла с парты самописку, я забираю. Отдам твоим родителям. До конца урока Марик сидел молча, демонстративно сложив руки на парте, как школьник из букваря. Даже спину выпрямил. Ничто бы задобрить Сычиху, нет. Просто не хотела становиться поводом для очередных придирок. После звонка Сычиха собрала тетради и ушла в учительскую. Вечное перо она унесла с собой. Марик проводил ее мрачным взглядом. Рудик тяжело вздохнул, полез в портфель, зашуршал чем-то. Извлек завернутый в пергамент пирожок и яблоко. Пирожок разломил пополам, протянул половину Марику. Лопай, маэстро, с повидлом. Знал бы, что ты сегодня придешь, взял бы два. Не хочу. Марик сидел насупившись. Черные брови сошлись на переносице. Черные глаза сверкали. Руки он сложил на груди, всем видом выражая негодование. Так ты на дедушку Азада похож. Аж страшно, заметил Рудик и принялся методично распиливать яблоко с помощью линейки. Сок потек по парте, но Рудика это мало заботило. Главное, чтобы поровну. Ну и ты расстраиваешься? Расскажешь маме. Тетя Алиса добрая, наказывать тебя не станет. Да и не за что же. Пойдет к Сычихе, заберет самописку. Ну, Марик все-таки взял половинку яблока, с хрустом откусил, вытер сок с парты рукавом в форменной курточки. Мама добрая. Только нету ее мамы. Как нету? Опешил Рудик. Уехала. В Москву. Насовсем. И вот теперь Марику стало по-настоящему грустно. Здание школы было двухэтажным, и учительская располагалась на втором этаже. Марик подтянулся на руках, ветка старого платана скрипнула, но даже не прогнулась. Марик легко закинул на нее ноги, ухватился руками за следующую. «Может, не надо? А? Высоко же, маэстро, ушибешься!» Рудик стоял на стрёме и следил, чтобы на школьном дворе никто не появился. Собственно, появляться тут, кроме сторожа, было некому. В пять заканчивались все занятия, и школа пустела. Окна по случаю жары никто не закрывал. На первом этаже решетки, а на второй кто полезет? Никто, кроме отчаянного и очень упорного мальчишки. «Лучше бы я полез», — причитал Рудик. «Я ловчее». «Кто ловчее?» Марик аж притормозил и грянул вниз на друга. «С чего ты взял? Смотри, але, оп!» и перемахнул на следующую ветку. «А назад как? вверх то всегда легко, а ты попробуй спустись потом». «Все как-то спускаются. Я еще не видел ни одного мальчика, живущего на дереве». К Марику уже вернулась привычная рассудительность. До последнего урока он раздумывал, как быть. Сказать дедушке, что его вызывают в школу, немыслимо. Бабушка тоже за самопиской не пойдет, она точно расскажет деду. Оставался только один вариант, и он нравился Марику больше всего. Не надо никого просить, не надо выслушивать упреки. Мужчина должен сам решать проблемы. Кажется, это тоже дедушкина фраза. Он же мужчина? Мужчина. Ну вот и решает. Марик без труда забрался на подоконник. Дерево росло очень близко к окну. На минуту засомневался, правильно ли поступает. Да, самописка его, но ротца в ящиках в учительской как-то нехорошо. К счастью, вечное перо лежало на столе, на стопке тетрадей второго А. Марик не удержался, открыл верхнюю. Нет, еще не проверили. Ну и ладно. Схватил перо, сунул в карман штанов, снова влез на подоконник. В голове звучало стаката «Прелюдия Майкопара, которую он недавно начал играть. Она у него прочно ассоциировалась с разного рода проказами. Впрочем, к этой его проделке куда больше подошел бы полет Валькирии и Вагнера. Но его, к сожалению, в школе не проходили. У дедушки была пластинка. И когда Марик заикнулся, что хотел бы разучить это произведение, взрослые как-то странно на него посмотрели. В один голос начали убеждать, что еще рано, техники не хватит. И вообще Вагнер писал не для фортепиано. Глупость какая-то. Техники не хватит. Техника дело наживное. Если всю жизнь детские песенки играть, то техника и не появится. Марика уже тошнила от всяких там пастушков и горочек. Он так погрузился в свои мысли, что не заметил отчаянно машущего ему Рудика. И спрыгнув с последней ветки, оказался в лапах дяди Коли, школьного сторожа. Несчастный Рудик, не посмевший бросить товарища, с обреченным видом стоял ядом. Вот охальники, а! За журналом лазили. Дядю Колю все дети любили. Он всегда пускал опоздавших, без дела не ругался. А при случае с ним можно было и поболтать за жизнь. Но сейчас он был настроен решительно. За пером. Марик вытащил самописку из кармана. Это мое. Сучиха отобрала. Ишь ты, Сучиха. Валентин Павловна. Дядя Коля погрозил пальцем. Ну и чего с вами делать? К директору вести? Не надо к директору, дядя Коля. Тут же заныл Рудик, прекрасно понимая, чем ему это грозит. Ну, пожалуйста. Мы больше не будем. Да, Марик? Гарантии дать не могу. Пожал плечами Марик. В жизни всякое случается. Бывает, и в окна лазить приходится. Пойдемте к директору, если нужно. Только его уже нет. Он час назад ушел. Я видел. Вот шкет. То ли возмутился, то ли восхитился дядя Коля. Как взрослый рассуждает. Точно журнал не крали? Ладно, идите уж. Но если еще раз поймаю... В другой раз постараемся, чтобы не поймали. Обещал Марик, и друзья припустили со школьного двора, пока дядя Коля не передумал. С Рудиком, как всегда, попрощались у его калитки. Марик посмотрел, как за другом захлопнулась дверь, постоял возле забора, ковыряя носком сандалика пыльную землю. Домой идти не хотелось. Бабушка наверняка будет ругаться. Она отпустила его на пару часов погулять, а его не было весь день. Да просто не хотелось, не только из-за бабушки. Раньше, когда Марик становилось грустно, он шел к маме. С ней было сложно разговаривать о музыке. Ей не нравилась его страсть к вырезанию. Она часто говорила, что Марик не по годам взрослый. Но она умела как-то по-особенному обнять, съерошить ему волосы, назвать маленьким профессором и на душе светлела. И чего ты там стоишь, забор подпираешь? Он вроде не падает. Бабушка вышла на крыльцо, смотрит на него насмешливо. Кажется, не сердится. Иди в дом, там дедушка сок крутит. Дважды Марика приглашать не требовалось. Он рванул на кухню. Такое событие пропускать нельзя. Дедушка занял весь кухонный стол. К краю прикручена железная мясорубка. Рядом с ней миска, в которую стекает свежий томатный сок, прямо с мякотью. А дедушка подкидывает в мясорубку все новые, спелые, только что сорванные помидоры. На плите в огромной выворке кипятятся банки. «Из колхоза привезли. Урожай в этом году рекордный», – сообщил дедушка. «Ну-ка, подставляй тару». Марик добыл в серванте стакан. Из стеклянного стакана пить сок вкуснее, чем из жестяной кружки. И салонку прихватил по дороге. Подставил стакан под решетку мясорубки, полялся сок. «И главное, я говорю, Арно, не возьму». А он не слушает, сует мне целый ящик. На зиму, говорит, закатаешь. От чистого сердца, Азаджан. И обидеть же нельзя. И не надо, кивнула бабушка. Закатаем, как зимой вкусно будет. А Марику и сейчас было вкусно. Он сидел на выбеленной кухне за большим столом, пил уже третий стакан сока, слушал дедушкин с бабушкой разговор и барабанил пальцами по деревянной столешнице. Какая-то мелодия складывалась, будто бы сама. И определенно требовала, чтобы ее записали. Марат исполнял песню «Рассвет над рекой», наверное, тысячу раз. Не самый главный его шлягер, не самый любимый у слушателей, но для Марата эта песня имела особое значение. А что касается публики, то Марат частенько ее воспитывал. Знал ведь, что любит его беспредельно. Зал взрывался овациями уже на слове «Марат», так что фамилию конферансье чаще всего не успевал произнести. И знал, что в его исполнении будут слушать что угодно. Так вот, «Рассвет над рекой» он часто включал в выступления. Хорошая лирическая песня, довольно спокойная для Агдавлетова, у которого всегда страсть плескалась через край. Уж я-то знаю. Как же там было? Стал рассвет над рекой, тихо шепчет камыш, край родной, милый дом, почему ты не спишь. Не помню, кто текст написал, да и не важно. Важно, что музыку написал сам Марат. Восемь лет. Потом в 20, уже оркестровал, сделал более интересную аранжировку и включил в репертуар. Но факт, мелодию он придумал и записал в восемь лет. Алла раздраженно захлопнула крышку ноутбука. Но кто ей поверит? Ее редактор миллион раз повторяла, что достоверность – важное качество текста. И любила подчеркнуть, что в текстах Аллы достоверности вечно не достает. То главная героиня слишком умна, то слишком красива, то слишком легко покоряет мужчин. И вот теперь ей надо достоверно описать детство маленького музыкального гения, который в три года уже сел за пианино, а в восемь написал первую песню. Как это сделать? Она уже видела, как презрительно кривятся губы редактора, а красный карандаш вычеркивает абзацы один за другим. Марик действительно был гением. Только все привыкли воспринимать его как певца с потрясающим тембром и огромным диапазоном. Как очень красивого мужчину, в конце концов. А композиторский дар все время уходил на второй план. Но Алла хорошо знала, что музыка для Марата всегда оставалась на первом плане. Бокал с молочно-желтой лимончеллой запотел. Капли влаги стекали по пузатому боку и изогнутой ножке, собираясь в лужицу на столе. Перед тем, как сесть за рукопись, Алла всегда делала себе любимый коктейль. Треть бокала лимончелл и очень много льда. Не его, но вкусно, как вся итальянская кухня. И несколько кусочков ароматного сыра на черной тарелке из сланца. Идеальное сочетание цветов. Да, привычка эстетствовать у нее тоже от Марата. Даже там, в далеком и уже почти забытом сейчас СССР, он создавал для них двоих настоящую сказку. Он сам готовил для них коктейль Джеймса Бонда, терпкий мартини с зелеными оливками. И еще вопрос, что сложнее было достать бутылку заокеанского вермута или банку оливок. И бокалы обязательно правильные, трапецеобразные, о которых никто и не слышал в Союзе. Бокалы он привез с гастроли и долго объяснял на таможне, зачем советскому артисту Агдавлетову буржуазная посуда. Впрочем, Макдавлетов был самым несоветским артистом из всей тогдашней плеяды. Опять мысли ушли не туда. Как же сложно о нем писать. И как мучительно приятно снова погрузиться в ту жизнь, которая уже никогда не вернется. Почему она не сделала этого раньше? На страницах книг наши любимые снова с нами. Здесь маленький Марик, живой и здоровый, стягает через забор и таскает шокер чуреки, сочиняет первые мелодии и даже не подозревает, какая судьба его ждет. О детстве Марата ей, конечно, сложно писать. Что она знает? Они познакомились, когда Гдавлетов уже был в зените славы. Иногда он рассказывал какие-то истории. Как ссорились, как ссорились и мирились с Рудиком. Как не хотел заниматься математикой. избегал от бабушки через окно на улицу. К друзьям. Как организовал дворовый театр. Но это все отдельные эпизоды, которые сам Марат считал забавными, достойными ее внимания. Или которые приходились к слову. Тогда они, молодые, жадные до жизни, проводили редкие совместные часы между бесконечными концертами, совсем не за разговорами. Если бы она знала, что спустя 30 лет будет писать книгу о нем. Что у тебя тут происходит? Марик заранее слышал шаги в коридоре, но все равно вздрогнул. Дедушка стоял в дверях и с интересом на него смотрел. Ничего не происходит, занимаюсь. Марик сидел за пианино, как и положено прилежному ученику. Воскресный вечер еще достаточно теплый, чтобы поиграть с ребятами в футбол или даже сбегать на речку. Ноты на пюпитре, за ухом карандаш, которым он делал пометки. Что же не так? Дедушка подошел ближе, заглянул в ноты. Бах, значит. Французские сюиты. До минор. Мне кажется, они несколько иначе звучат. Ну-ка, сыграй. Марик послушно заиграл. Какая же скукотень. Секундные интервалы, молоточковые каскады. Да, они нужны, чтобы развивать технику. Но как же бах тяжело дается. Сиди и считай, повторяясь снова и снова. Никакого полета фантазии, никаких чувств, никакой импровизации. Одна сплошная долбежка. Получалось среднее, и Марик спиной чувствовал дедушкино недовольство. Но почему у него все в семье музыканты? Дедушка в свое время не смог серьезно учиться музыке, ему рано пришлось пойти работать. Потом революция, гражданская война. В итоге он закончил партийную школу и стало совсем не до пианино. Но играть он умел и ноты читал. К огромному сожалению, Марика. Исполнение, прямо скажем, не шедевральное. Вынес вердикт, дед, когда сюита наконец закончилась. Но оно было бы гораздо лучше, если бы кто-то занимался именно бахом. Позволь узнать, что же ты играл до этого? И что за ноты у вас под мягким местом, молодой человек? Вы считаете, они должны лежать именно там? Марик со вздохом поднял попу со стула и вытащил смятые листки. Ну, а куда еще он успел бы их спрятать? Жаль, что у него такая маленькая попа. Позволишь? Дедушка протянул руку и взял ноты. Хм, любопытно. Сыграй. Она еще не готова, пробормотал Марик отчаянно краснее. И куда делась его обычная самоуверенность? Дедушка, кажется, тоже был удивлен. Он просматривал ноты, а брови его ползли наверх. Не часто он проявлял эмоции, тем более чему-то удивлялся. Ну и как ему объяснять? Тогда придется начать с самого начала. С фильма, который они посмотрели в кинотеатре. С уроков сбежали, между прочим, потому что все самое интересное в кинотеатре показывают, когда дети в школе. Мимо билетерши прошмыгнули зайцами, разумеется. И не из-за отсутствия финансов, а чтобы не вызывать лишних вопросов. К огромному восторгу Марика попали на итальянский фильм. Родик сказал трофейный и объяснил, что самые интересные фильмы наши привезли из Европы в качестве военных трофеев. Марика такие тонкости особо не волновали. Его куда больше волновала музыка, звучавшая в фильме. Сюжет тоже прошел мимо. Какие-то дяденьки все время пытались привлечь внимание пухлой и глупо смеющейся тетеньки и попадали в дурацкие ситуации. Но это все ерунда. Главное – музыка. Она не имела ничего общего с тем, что они разучивали и слушали в школе. Такая веселая, живая, пьянящая. Марик очень хотелось ее как-то сохранить, хотя бы в памяти, ведь о пластинке с музыкой из кино он мог только мечтать. Ее, наверное, и в природе не было, такой пластинки. Прибежав домой, он кинулся подбирать на пианино то, что услышал. Но понимал, что в точности воспроизвести волшебную музыку не получается. Каким бы замечательным слухом он ни обладал, с одного раза запомнить так много невозможно. Однако он уловил основную тему, а дальше стал подбирать, импровизировать. И, как ему казалось, получалось не так уж плохо. Он начал записывать, показал Рудику. Рудик долго слушал, почему-то наклоняя голову то в одну, то в другую сторону. Была у него такая смешная привычка, как у собаки. А потом вынес вердикт. Не тот инструмент. На скрипке будет в сто раз лучше звучать. Притащили Толика, как лучшего скрипача класса. Показали ему ноты. Толик загорелся, сбегал за скрипкой и тут же начал играть. Все происходило дома у Рудика, как в самом безопасном месте. Марик подозревал, что его домашние подобные музыкальные опыты не оценят, особенно в свете последней двойки по математике и четверки по специальности, за которую ругали даже сильнее, чем за двойку. Ну а что поделать, если бах ему не давался? А потом все как-то само закрутилось. Марик сделал аранжировку для скрипки, потом решил попробовать какую-нибудь импровизацию в том же стиле, но только для пианино. Получилось очень здорово, но Рудик возмущался, что вещь технически очень сложная. У него она никак не игралась без ошибок. А ему тоже очень хотелось исполнить итальянщину. Слово они услышали от папы Рудика, так он окрестил их музыкальные экзерсисы, не зная, кто автор. Но не ругался, что примечательно, просто констатировал факт и посоветовал не увлекаться легкой музыкой. Марик еще поразился нравом в семье приятеля. Он бы получил такой нагоняй, мало бы не показалось. Словом, теперь Марик трудился над еще одной итальянской импровизацией, не менее мелодичной, но технически более простой. У него не очень получалось, потому что приходилось все время оглядываться на возможности Рудика. Марик злился. «Ну как можно уродовать музыку, потому что у кого-то не хватает техники? Занимайся лучше!» Потом вспоминал, что сам не хотел играть Баха как раз технику и развивающего, и успокаивался. По-хорошему, заниматься сочинительством стоило бы в будни, когда дедушка на службе. Бабушка в музыке не разбиралась, она контролировала только время, которое Марик проводил за инструментом. Но его уже так увлек процесс сочинительства, что ждать подходящего момента не было никакой возможности. И вот, пожалуйста. Дедушка аккуратно поставил ноты на Пюпитер. Марик ждал взрыва. Он прекрасно понимал, что сейчас произойдет. Вместо того, чтобы заниматься по программе, которая у него и так идет ни шатка, ни валка, он тратит время на легкую музыку. на итальянщину. Если даже папа Рудика про нее не слишком одобрительно говорил, то можно представить, что скажет дедушка. Но дедушка сказал совершенно другое. «Сыграй, пожалуйста, я тебя прошу». Марик обомлел. И от дедушкиной реакции, и от то, на котором он озвучил просьбу. Но все-таки заиграл. Пальцы быстро бегали по клавишам, нога сама нажимала на педаль. Не зря же он максимально облегчал эту вещь с точки зрения техники. А в середине он еще и поймал кураж. Страстная итальянская музыка, впрочем, почему итальянская? Ведь это уже его, Марика, музыка. Увлекала, пьянила, заставляла забыть о настоящем моменте. О стоящем рядом строгом дедушке. О невыученном бахе с его секундами и молоточками. О реальности. Марик уже плыл куда-то, импровизируя на ходу. Как же здорово играть свое. Никто не одернет правильно или неправильно. Так написано в нотах или по-другому, потому что как правильно, решает только он, автор. Когда Марик закончил, ему потребовалось еще пара секунд, чтобы вернуться в настоящий момент и осознать, что он натворил. На дедушку он боялся смотреть, весь кураж куда-то улетучился. Марик сидел, чуть сгорбившись, и пинал ногой педаль. Вдруг почувствовал, что на плечо ему легла тяжелая ладонь деда. «Неплохо, Марат. Только не ленись записывать. На память не надейся, завтра тебе захочется сыграть по-другому. На, возьми». Дедушка вынула с кармана брюк несколько помятых рублей и несколько монеток. Положил на край инструмента. Зачем? Карманные деньги на школьные завтраки ему выдавала бабушка. Завтра зайдешь в, в лавку Штеймана и купишь себе нотные тетради. Побольше. Все записывай, ты понял? Ошеломленный Марик кивнул. А это у тебя кто? Дедушка заметил деревянную фигурку, стоявшую на крышке пианино. Марик ее почти закончил, осталось только маску разрисовать. Не знаю. Он пожал плечами. Я еще не придумал ему имя. Дедушка взял фигурку, поднес поближе к глазам, покрутил в руке. Белый балахон, мандолина, колпак и маска. Да это же пульчинела. Где ты его видел? В кино? Нет, он мне приснился. А кто такой Пульчинела? Герой итальянских сказок. Что-то вроде нашего Петрушки, но не совсем. Он артист, певец. Вечером зайдешь ко мне, поищем о нем статью в энциклопедическом словаре. Дедушка направился к дверям, но прежде чем прикрыть за собой дверь, обернулся и добавил. Но Баха это все не отменяет, молодой человек. И за четверку мне бы на вашем месте было очень стыдно. Поздно вечером Марик крался на кухню за вареньем. Банку открыли накануне, и хранилась она в буфете. Сладкое полагалось только к чаю после обеда и ужина, но Марику хотелось варенье прямо сейчас. Если не слышно пробраться на кухню, пока все спят, и слопать пару ложечек из банки никто и не заметит. Но в коридоре Марик остановился. На кухне еще горел свет. Судя по звяканью стаканов о блюдечки, бабушка с дедом чаевничали. Марик хотел уже развернуться и уйти к себе, но услышал, о чем взрослые говорят, и задержался. «Я не понимаю, что это за музыка, гульдар, и откуда она в нем берется. Не наша она, не народная, и уж точно не советская, но музыка самая настоящая. Ой, не знаю, Азат, он совсем не похож на отца». Даже не верится, что он все-таки будет как Али. Так хотелось бы. Он лучше, чем Али. Как музыкант лучше. Идея устроить дворовый спектакль пришла, разумеется, Марику. Их класс водили в театр на спектакль по мотивам отверженных Кюго. Неделю потом все мальчишки дружно играли в гавроши и кидались на воображаемые баррикады за свободу и справедливость. Затасканный томик отверженных из школьной библиотеки ходил по рукам, но чтение второклассникам не особо давалось. Роман оказался большим и сложным. То ли дело спектакль. Всем очень хотелось попасть в театр второй раз, но свободных билетов не было. Все они распределялись по школам и в продажу не поступали. И Марика осенила. А мы свой собственный театр создадим. И еще лучше даже. Мы музыкальный театр сделаем. Как музыкальный? Обсуждение происходило за другим крайне важным делом оборванием зеленой еще хурмы с совхозного дерева, на котором и сидели Марик, Рудик и Толя. Хурму требовалось оборвать срочно, пока она еще твердая и хрусткая, как яблоки. Глупые взрослые всегда оставляли ее на деревьях до ноября, пока не превратится в мягкий кисель. Такую хурму мальчишки ненавидели, потому, собственно, и обрывали общественную. Сторожа никто не боялся. Рудик видел, как тот шел от продмага с бутылкой водки. Он и сообщил друзьям, что лучший момент для набега на совхозный сад настал. «Очень просто. Мы будем играть спектакль под музыку. Я напишу». Марика уже всерьез захватила идею. Он забыл про хурму и просто сидел на ветке, жестикулируя руками. «Я даже знаю, какой должна быть тема Гавроша». «В мажоре точно. Легкая такая, хулиганская. Что-то вроде...» Он попытался насвистеть только что пришедшую в голову мелодию, отчаянно жалея, что сейчас не самый подходящий момент, чтобы ее записать. «У меня больше места в портфеле нет», пожаловался Толик. «Давай в мой». Рудик подставил свой ранец, куда тут же посыпались твердые плоды. Ну, не знаю. А где мы возьмем все необходимое? Декорации, там занавес. Я у бабушки покрывало возьму. Оно почти как настоящий занавес. У Марика горели глаза. Он уже видел будущий спектакль и не желал замечать никаких сложностей. Красные и бархатные. А декорации нарисуем. Погодите вы с декорациями. Толик застегнул ранец, скинул его на землю и стал спускаться следом. Надо сперва роли распределить. Потому что Марик будет гаврошем, а остальные что? Остальным не интересно совсем. А казету кто сыграет? Ты что ли, Рудик? Почему сразу я? Ну, ты у нас стройный и пищишь, как девчонка. Чего? Это сейчас когда? Рудик в миг слетел с дерева. Марик за ним, но не для того, чтобы встать на защиту друга. Он шмякнулся на траву, подхватил упавшую хурму и с аппетитом ею захрустел, наблюдая, чем кончится дело. Я, может, Жаном Вальжаном буду, кипятился Рудик, а Казету Ленка сыграет из шестого дома или аглая. «Кто? Аглая? Казету?» «Смешно. Она пусть старуху-то играет. Да она и не согласится еще. А Жаном Вальжаном буду я. Ишь ты, герой нашелся». Толик действительно больше подходил для роли Вальжана. Он был самый высокий и самый крупный в их компании. Щуплый Рудик на роль героя никак не тянул. Марик догрыз хурму. Несмотря на зеленый цвет, снаружи она была внутри с шоколадными прожилками. Вкусная и сочная. Выплюнул косточки аккуратно под дерево, чтобы в следующем году выросла еще одна хурма. А потом внимательно посмотрел на друзей и поинтересовался. «А кто вам сказал, что Гаврошем буду я?» Мальчишки переглянулись. Ну, ты же придумал про театр. Значит, ты главный, герой ты. А я, может, не хочу. Пусть Рудик играет Гавроша, а ты Вальжана». «Но кем тогда ты будешь?» Марик загадочно улыбнулся. «А я буду дирижером. Ну и композитором, конечно». Театральными подмостками для них стал двор Семипалова, чьи еще родители позволили бы вытащить из дома все стулья и расставить их перед крыльцом, на белевых веревках натянуть бархатную скатерть, то есть, простите, занавес, а из деревянных ящиков и мешков с картошкой организовать баррикады времен Французской революции. Только мама Рудика могла пойти на такие жертвы. Тем более, что обожаемому сыночку досталась главная роль. Она репетировать им позволяла сколько угодно в там же, в саду. Репетировали почти месяц. Сначала писали сценарий, в ходе которого роман Гюгоп претерпел значительные изменения, а вся драматургия отверженных свелась к героической миссии Гавроша. Потом Марик занялся музыкальным оформлением. Он написал мелодию, под которой будет разыгрываться финальная сцена, тему трактира Теннердье, тему казеты и предмет его особой гордости – песенку Гавроша. Текст взяли из книги, а над музыкой Марик бился почти неделю. Ему хотелось, чтобы у песенки был характер гавроша – независимый, дерзкий и веселый. Проблему с музыкальным сопровождением решили очень просто. Пианино Рудика стояла вплотную к окну, выходившему во двор. И если открыть ставни, а сцену организовать поближе к дому, можно играть прямо из комнаты, и зрителям будет отлично слышно. А если еще и почаще педаль нажимать? И Марик нажимал, не стесняясь. Бедная мама Рудика на время их репетиций старалась уйти куда-нибудь из дома, потому что слушать миллионный раз звонкий голос сына, распевающий во всем вина Вольтера, во всем вина Руссо, не было никаких сил. К вечеру, к приходу папы, все репетиции заканчивались, но только чтобы завтра возобновиться с новой силой. На уроки времени катастрофически не хватало, оценки у всех троих стремительно ползли вниз. Но мальчишки были слишком поглощены идеей. К тому же спешили поставить спектакль до холодов. В их теплой республике зима была довольно условной, но в ноябре-декабре могли зарядить дожди, что для театра под открытым небом не очень здорово. Сложнее всего оказалось договориться с девчонками. Без них никак, кто сыграет казету. Если без старухи Танарде еще как-то можно было обойтись, то без казеты ну никак. С девчонками отношения были сложные. В их специальной школе одаренные мальчики и девочки учились в параллельных классах и почти не пересекались. Они встречались только на занятиях хора и общались исключительно по делу. Ленку из шестого дома, примерно отличницу и прекрасную флейтистку кое-как уговорили, но она постоянно прогуливала репетиции, а потом говорила, что ее мама не отпускала. Словом, одна нервотрепка с этими девчонками. Больше всех спектаклем горел Марик, и самые серьезные проблемы с учебой образовались именно у него. Но дедушка в тот месяц очень много работал, бабушка закатывала овощи и фрукты на зиму, и без лишнего контроля Марик всецело отдавался своему детищу. Не так! Вопил он на репетиции, отрываясь от пианино и сегая во двор прямо через подоконник. Не тратить же время на то, чтобы обходить через весь дом. «Рудик, ну что ты встал истуканом? Ты же не в опере. Ты должен танцевать, уворачиваясь от пуль. Дросните этих дураков с винтовками, понимаешь?» «Понимаю», кивнал, кивал Рудик. «Давай снова». Марик опять лез через подоконник за пианино, играл сначала. а Рудик в костюме гавроша, короткие штаны на помощь их, и лихо заломленный кипарь, уперев руки в бока, как показывал Марик, начинал петь. И пташка малого размера, и это по вине Вольтера, но могут на меня лосо накинуть по вине... В этот момент его доставала шальная пуля невидимого стрелка, который изображал трагический аккорд пианино, и Рудик падал, как подкошенный в пыль. Занавес, бурные аплодисменты. Ладно, занавес у них пока не задвигался, над его конструкцией еще трудился Толик. А аплодисменты звучали только в головах мальчишек. Но все-таки дело продвигалось. Спектакль назначили на последнее воскресенье октября. За неделю до премьеры Марик сидел в своей комнате и, прикусив от усердия кончик языка, рисовал афиши. Афиш требовалось много. Они планировали развесить их на всех столбах своей улицы. «Приглашаем вас на спектакль первого дворового театра музыкальной драмы «Отважный гаврош» по мотивам романа Виктора Гюго, 29 октября, 18.00, по адресу улица Ленина, дом 8. Вход свободный, стул приносить с собой обязательно». Про стул тоже Марик придумал, потому что где столько сидений взять? А так каждый захватит из дома по табуретке и будет у них настоящий портер. Текст требовалось написать красивым и крупным почерком, а внизу каждой афиши Марик еще и рисовал две театральные маски. Чтобы все по-настоящему. Он как раз заканчивал седьмую афишу, когда в комнату вошла бабушка. Увлеченный делом, он ее даже не заметил. Вот, значит, чем ты занят вместо учебы, раздалось за его спиной. Марик тяжело вздохнул. Он не то чтобы скрывал свою идею дома, скорее не особо не распространялся, понимая, что его домашние вряд ли придут в восторг. Но теперь он решил не отпираться. В следующее воскресенье будет музыкальный спектакль с моей музыкой, подверженным. Повернувшись к бабушке лицом, спокойно сообщил он. «Во дворе у Семипаловых. Пойдешь?» «Посмотрим». Лицо бабушки оставалось непроницаемым. «Марик, мы с дедушкой очень рады, что ты увлекся сочинительством. Но ты понимаешь, что это все баловство? Что в первую очередь ты должен осваивать школьную программу? Сегодня заходила Валентина Павловна и жаловалась на тебя. Просила, чтобы я обратила внимание на твой дневник. Не хочешь его показать?» «Не хочу». Честно ответил Марик, и тут же скис, потому что лицо у бабушки вытянулось. «Там нет ничего хорошего». «Я догадываюсь. Дневник». Пришлось доставать из ранца. Бабушка полистала страницы, посмотрела на внука поверх очков. «Знаешь, твоего отца выпороли бы и за меньшее, и заперли бы дома, заставив заниматься за инструментом, пока от зубов отскакивать не будет». «Скорее уж от рук. Марат!» Марик вздохнул, пожав плечами. «Ну, неинтересно ему играть Баха и Генделя». «А что, если я посажу тебя под домашний арест? Что тогда будет?» «Тогда я начну бегать через окошко». «Вот и я так думаю», — с грустью согласилась бабушка. «Совсем от рук отбился. Ступай в большую комнату. Там письмо от мамы пришло». Она ожидала, что Марик со всех ног кинется в комнату за письмо. Первый раз со времени отъезда Алиса соизволила напомнить о себе. И чтобы Гульнар Ханум по этому поводу не думала, она понимала, как важно для Марика получить весточку от мамы. Но Марик не тронулся с места. Хорошо, я позже посмотрю, кивнул он, снова берясь за трафарет и перо. Мне еще три афиши нужно дорисовать. А уроки я на завтра сделал, честное слово. Да бог с ними, с уроками, пробормотала шарашенная бабушка и вышла из комнаты. Зрителей собралось больше, чем мальчишки могли мечтать. Казалось, во двор Семипаловых набились все жители их улицы, и даже кое-кто с соседних подошел, с табуретками, как и просили. Вот только ставить табуретки было уже некуда. Некоторые устраивались чуть ли не в огороде. Марик боялся, что мама Рудика начнет ругаться. Там же ее бесценные грядки. Но она даже не заметила проблемы. Тетя Ишат металась между соседями, стараясь всех угостить только сегодня приготовленным чак-чаком. Разливала чай. Стаканов не хватало, и Марик бегал выпрашивать у бабушки дополнительные. Бабушка стаканы дала, но на вопрос, пойдет ли она смотреть спектакль, ответил уклончиво. Молчуть попозже, а то пирог в духовке. И вообще из окна все прекрасно видно. Что ж там видно-то через два забора? Но спорить Марик не стал, ни до того. Нарядный, в белой рубашке даже в бабочке, одолженной у деда, тщательно причесанный, он чувствовал себя именинником. Неважно, что он не на сцене, а за инструментом, и публика его даже не увидит. Все равно это его спектакль. От идеи до песенки Гавроша, которая прозвучит в конце. Он, конечно, волновался, но в половину меньше, чем Рудик. Приятеля просто трясло. «Ты видел, сколько народу?» — шептал он, выглядывая за занавеса скатерти. «Человек двести!» «Заливай! Сто не больше!» «Пятьдесят!» — вставил веское слово Толик. «Сразу ясно, что у вас двойки по математике. Сто сюда бы никак не влезло!» «Все равно много! Мне страшно! Хватит ныть! одернул друга Марик. «Ты же бесстрашный гаврош! Давай уже входи в образ!» «Короче, маэстро у нас самый умный», ехидно заметила Ленка. «Сядет себе за пианино, и не видно его, только слышно. Вот он и не волнуется. Потом на поклоны выйдет, нарядный, в бабочке, а я тут позорься в обносках». На Ленке было самое рваное платье, какое они смогли достать. А так как оно все равно смотрелось прилично, пришлось его еще немножко порвать и повалять в пыли, чтобы образ козеты получился достоверным. «Между прочим, вы меняетесь на сцене, а я играю весь спектакль», парировал Марик. «Все, начинаем, публика уже хлопает». «Публика! Маэстро искренне считает, что у нас настоящий театр!» – фыркнула Ленка, но мальчишки не обратили на нее внимания. Начали бодро с музыкального вступления. Сцена с Вальжаном. Толик играл уверенно, не хуже, чем на репетиции. Сцена в трактире. Опять Толик, теперь в нахлобученной на глаза шляпе, сгорбившийся старик Теннердье. Появление Ленки Казеты под грустную мелодию, наблюдающей за недоступной ей куклой. Кукла Ленкина собственная. На прогоне спектакль длился 40 минут, но сейчас Марику казалось, что он какой-то бесконечный. Ему приходилось и играть, и следить за тем, что происходит на сцене, и поглядывать на зал. Уж очень было интересно понять, какой эффект производит их детище. Хотя вечер выдался прохладный, Марик вспотел так, что рубашку хоть отжимай. От напряжения ныли все мышцы. Ему казалось, что он играет хуже, чем обычно, из-за скованности в руках. Но соседи очень внимательно смотрели на сцену. Никто не вставал, не уходил. Люди даже забыли про чак-чак и остывший чай в стаканах. Наконец дело дошло до финальной сцены — триумфального появления Гаврош. Марик уже предвкушал успех, он чувствовал, что песенка получилась лучше всего. По крайней мере ему она очень нравилась. Он видел, как мама Рудика в первом ряду замерла от волнения. Ушанат наизусть выучила все сцены их спектакля за время репетиций и теперь тоже ждала выхода сына. Хорошо Рудику все-таки, его дома так поддерживают. Все хотят, чтобы он стал певцом, хвалят, что бы он не сделал. Мама пришла на спектакль. Даже папа Рудика следил за происходящим из окна гостиной. А бабушка Марика так и не пришла. «Маэстро!» Марик на секунду отвлекся от ноты собственных мыслей. Под окошком стоял Рудик. Глаза с чайной блюдца. Сам бледный-бледный. «Маэстро, я не могу!» «Чего ты не можешь?» сшипел на него Марик. «Ты обалдел! Уже твой выход!» «Я не могу! У меня голос пропал!» «От страха, наверное». Рудик действительно не говорил, а сипил. И выглядел так, будто вот-вот грохнется в обморок. «С ума сошел? Ты провалишь спектакль!» Сцена пустовала. Зрители пока еще сидели смирно. Наверное, думали, что так и задумано, что пауза есть в сценарии. «Я не пойду! Я не буду!» Сипел Рудик. «Ну ты!» Надо было действовать быстро. Марик бросил инструменты одним движением перемахнул через подоконник. Сорвал бабочку, закатал штанины, расстегнул рубашку. Ну, какой есть гаврош. Снял кипарь с Рудика и рванул на сцену. Эх, какая музыка пропадет. Но лучше спеть без музыки, чем не спеть никак. Он вылетел на кухню с реквизитной, тоже бабушкиной корзинкой в руках. Я бесстрашный гаврош. Я наполняю свою корзинку патронами убитых солдат. Что? Картечь? Ну и что? Кто боится картечи? Дождик идет, вот и все. Хорошо, что он сам писал текст и отлично его помнил. Только кто будет стрелять аккордами, если за инструментом никого? но выстрелы зазвучали вовремя. Марик бросил взгляд на окно. Ну, хоть догадался. За пианино уже сидел Рудик. О, а вот и пороховица. Пригодится, воды напиться. Рудик заиграл вступление песенки. Марик сделал два шага к публике, чтобы услышали все. Он совсем не планировал петь, не репетировал. Он пропевал написанную им песенку всего пару раз, когда сводил слова и музыку. Но что ему оставалось делать? Все обитатели Нантера – уроды по вине Вальтера. Все старожилы по лесу, Болваны по вине Руссо. Марику не нравился собственный голос. Уж больно звонкий, детский какой-то. У Рудика лучше получалось, да оно и понятно, Он же будущий певец, и папа у него. Но публика слушала, затаив дыхание. И пришлось продолжать. Не удалась моя карьера, И это по вине Вольтера. Судьбы сломалось колесо, И в этом виноват Руссо. Зазвучали лишние, смешивающиеся С музыкой аккорды. Это засвистели пули, пытающиеся поразить Бесстрашного гавроша. Марик легко уворачивался от них, продолжая свои веселые куплеты. Я не беру с ханжей примера, и это по вине вальтера, а бедность мною, как в серсо играет по вине Руссо». Еще один громкий аккорд вмешался в мотив песенки. вражеская пуля все-таки доставшая дерзкого мальчишку. Марик пошатнулся, рухнул в пыль на одно колено, но впереди еще куплет. Я пташка малого размера, и это по вине вальтера, но могут на меня лосо накинуть по вине, И свалился на землю. Очень эмоционально свалился, в последний момент понял, что можно было и полегче. Земля-то утоптанная, жесткая. Но чего не сделаешь ради искусства? Почему же такая тишина? Марик осторожно приоткрыл один глаз и тут же зажмурился снова, потому что на него обрушился град аплодисмента. Кажется, кто-то даже кричал «Браво!». Марик поднялся, отряхнул коленки. Из-за занавеса появилась Ленка Казета и Толик Вальжан, он же Тонардье. Рудик смущенно выглядывал из окна. Марик махнул ему, молоди сюда, чего уж, и краснеющий рудик перелез через подоконник и присоединился к ним. Ребята кланялись, принимали поздравления, и вдруг в аплодирующей толпе Марик заметил дедушку азада. Он стоял позади всех, прислонившись к фонарному столбу и внимательно следил за происходящим. Дедушка улыбался. И вот тогда Марик почувствовал, что он по-настоящему счастлив.